Глава 32. Известие о том, что Накрех попытался выйти на членов моего клана, туманов их необычайно воодушевило, и они начали строить планы по задержанию или скорее по уничтожению. Потому что долго держать в камере его никто не собирался, достаточно того времени, которое потребуется на необратимые повреждения руны, после чего уже бить на поражение. Собственно, я их прекрасно понимал. Таких как Накрех задерживать нельзя, их нужно гасить при первой возможности, потому что вторую они могут не предоставить. Но существовала одна сложность, которую я сразу же и озвучил. Ваше императорское величество, есть не маленькая вероятность, что на встречу с Ермолиным, если таковая вообще случится, придёт не сам Накрех, а кто-то от него. А сам он появится только лишь когда убедится, что ему ничего не угрожает. Кроме того, с высокой вероятностью встреча будет назначена в людном месте, а это означает, что могут быть жертвы. Встречу можно попытаться перенести за город. На полностью просматриваемую территорию? Скептически уточнил я. Накрех не совсем нормален, но он не идиот. Кстати, ваше императорское величество, я давно хотел уточнить, то, что случилось у Вишневских, это ваших рук дело? Оба туманова посмотрели на меня с искренним возмущением, которое я принял бы за чистую монету, если бы не общался с императорами раньше. "Мирослав, ты хочешь меня оскорбить?" холодно спросил император. "Слухи разные ходят, ваше императорское величество." Не чуть не смутился я. "И я прекрасно знаю, что кланы закрывают глаза на закон, когда им это выгодно и когда они уверены, что останутся безнаказанными." Мальцев на такое сложное заклинание не способен точно. Поэтому я захотел узнать, способен ли на это вы. Даже если я был бы способен на такое, я не стал бы делать это таким образом, чтобы пострадало множество невиновных людей. Ярослав, я стою на страже закона и не нарушаю его по своему желанию. Возможно, это звучит пафосно, но мы туманово действуем всегда на благо страны, отставляя личные интересы. Уничтожение Вишневских вполне можно было засчитать благом для страны, заметил я. Одни химеры чего стоили? И вообще Вишневские были конкретно ненормальными. Возможно, у остальной части клана был бы шанс, не свежись глава с накрехом. И всё же я их не уничтожал, Ярослав, возразил император. Возможно, ты хотел не оскорбить, а польстить, но Тумановы не владеют такой техникой. А почему ты думаешь, что это не мальцево? потому что они тоже ею не владеют. Как мне кажется, все слухи вокруг мальцевых сильно преувеличивают их магическую мощь, показывают то, чего нет. Старый мальцев Селён не согласился император. Сын, конечно, ему уступает, зато внуки почти вровень. Диана так вообще может его перепрыгнуть. Силы и знания не всегда идут рука об руку. Если бы были знания, на которые намекают слухи, дом Мальцевых не был бы в таком состоянии. Я про сторону, пострадавшую от удара Вишневских, а вот Вишневские напротив что-то знали. Тем не менее погибли не Мальцевы а Вишневские, причем после того, как последняя пришла посылка от первых. Заметил теперь уже Александр. Это то, что знают все. Заметьте, присылалась книга из запрещенных. Казалось бы, все должно происходить в тайне. Но кого ни спросишь, все говорят, что мальцевых уничтожили вишневских посредством своей посылки. И я бы решил, что из них хотели сделать козла отпущения, если бы не то, что не существует ни одного доказательства их преступления. А ведь если бы пытались их подставить, такие доказательства наверняка сформировали бы. А ведь точно, согласился Александр. Ни одного доказательства причастности мальцевых найти не удалось, я это тоже знаю. Может, да и не просто очень хорошо прячет все следы, ваше императорское величество, предположил Постников. Новиков очень хорошо знает свою работу. Не так уж хорошо, если мне удалось его в своё время провести. Не удержался я. Вообще крайне неприятный тип. Какой головоклан, а такой начальник безопасности, усмехнулся император. Но к чему нам эти рассуждения про мальцевых и вишневских? К тому, ваше императорское величество, Что Вишневские точно были как-то связаны с накрехом, а вот Мальцевы только удобная ширма. Сам Гнат Мефодич слухом о собственной непобедимости только рад, поскольку иной раз это позволяет ему решить свои проблемы малыми силами. Как я понимаю, ты размышляешь, как нам искать накреха? Да, Демян выдал заклинание, но оно маленького радиуса и вообще может не сработать. Радиус-то мы увеличим, ваше императорское величество. О на точностью поработаем, если удастся выяснить, в ком был накрех данный нынешнего тела. Поскольку с Даниилом Егоровичем мы пришли к выводу, что это не Соколов, то это кто-то погибший в тот же день в доме Мальцевых. Пока установлен только один официант. Нам кажется сомнительным, что второе тело накреха было без магии, но проверить всё же мы проверим. А у вас куда больше возможностей выяснить, что же случилось в тот день в доме Мальцевых. Нам удалось достать записи Ответил Александр. После нашего разговора начну просматривать сами, ваше императорское высочество, удивился Постников. Разумеется, подтвердил он. И если действовать в полной секретности, то только самим. А почему вы хотя бы Ефремова не хотите привлечь, ваше императорское высочество, удивился Постников. Не специалист может не заметить чего-то важного. Тумановы переглянулись, и император сказал: Мы выдадим вам записи, но при условии, что их никто, кроме вас, видеть не будет. Мы с Александром решили, что чем больше человек будет задействовано, тем выше вероятность утечки. В нашем случае она может быть фатальной. То есть, по факту, все их просматривать мне, ваше императорское величество. Вздохнул Постников. Не переживайте, там всего 3 двухчасовых записи. Но если что-то вытянем, наша задача уже многократно облегчится, не так ли, Ярослав? Если Накрих после этого не поменял тела, то да, признал я. Заклинание, настроенное на изменившуюся ауру, должно сработать. Тогда на вас еще и связь Вишневских. Такой запрос не должен вызвать подозрений. В поместье этого нет. Скорее всего, инфа хранилась в Морусе. Связи Вишневских? Нужно посмотреть пересечение этого списка со списком тех, кто был на Мельцевском приёме, пояснил я. Собственно, на этом обсуждение и закончилось, поскольку больше пока обсуждать было нечего, и мы вскоре распрощались, чему я был рад, потому что после обсуждения ученичество между нами возникла некая отчуждённость. Не считали меня Туманово достойным того, чтобы с ними породниться. Ну что ж, как говорится, поживём увидим. До проходной нас опять проводил секретарь. Наверное, тумановы опасались, что из дворца мы не выйдем, так и останемся за ними приглядывать. Так что императорский секретарь лично сопроводил нас до проходной, пожелал хорошо провести остаток дня и удалился только когда мы вышли. В машине я сразу сказал: "Даня, спасибо за идею". "За какую?" уточнил тот. "Со Светланой. Я бы в жизни не догадался запросить её". Э-э Когда я тебе подавал такую идею, удивился Постников. Как это? А кто раскашлялся? Ты же не будешь утверждать, что тебе крошка в горло попала. Я сразу понял, что это был намёк. Намёк ты намёк, хмыкнул Постников, но не тот, о котором ты подумал. В случае тумановых считается неприличным заговаривать об оплате. Я хотел тебе напомнить про это. Нельзя напомнить про то, что человек не знает. Философский сказал: "Я, представив, как на самом деле были шокированы Тумановы моей наглостью. Но знаешь, я ничуть не жалею о своих словах. Во-первых, императоры Бестово используют меня как бесплатного телохранителя дочери. Маскируется это тем, что мы в одной пятёрке, но целью была именно моя защита Светланы. Во-вторых, для императорской семьи вариант бесплатного ученичества очень удобен, для нас нет. Обучение магии дело дорогое". Даже в Крыльях Феникса за это берут 3 миллиона в год. А ведь они не в состоянии дать и сотой части того, что даю я. Или в этой школе обучение для императорской семьи бесплатно? Насколько я знаю, нет. А на мне туманвы внезапно решили сэкономить. Иногда хорошее отношение с правящей семьёй стоит тех денег, которые ты мог бы получить, намекнул Постников. Ответить я не успел, потому что у Постникова зазвонил телефон. Он коротко поговорил, потом повернулся ко мне и сказал: Адрес офиента выяснили? Съездим? Съездим, но не прямо, разумеется. Там рядом липовый цвет, и как раз время ужина. Оставим фантомы, и я оставлю фантом, а ты будешь создавать иллюзию беседы, предложил я. Не стоит полагаться на одни фантомы в столь людном месте. Какая инфа о нём есть? Устина, Антон Алексеевич. Умер в возрасте 43 лет, оставив безутешную вдову и дочь. Как-то это не вяжется с образом ненормального мага, удивился я. Не пустышку тянем. Пустышка не пустышка, проверить надо. Надо. Уже не столь азартно согласился я. Одно дело, когда выходишь на цель, и совсем другое, когда отрабатываешь что-то для порядка. Может, лучше мне сходить? предложил Постников, заметив, что мне не хочется терять время на отработку заведомо проигрышного варианта. Нет, решили, что я, значит, я. У тебя наличка есть, точь-в-точь пять? Нужен повод поговориться вдовой. Тысячи хватит. Нужно, чтобы она меня в квартиру пустила. Тысяча слишком мелкая сумма. Забрал, сказал спасибо и закрыл дверь. С пятёрки этого не получится. Неудобно ей будет. Хоть немного, но поболтает, пояснил я. Зато пять тысяч подозрительней. Что тысяча, что пять, незамеченными не пройдут. Это дам. Пустьников вытащил бумажник, достал купюры и протянул мне. Держи, спешу на оперативные расходы. И уже на них запиши, предложил я. Неизвестно, сколько тебе придётся там сидеть, а за пустым столом в ресторане не сидят. Пока мы доехали до липового цвета, прекрасная плотная иллюзия была уже готова. Посадил я её на поводок к поясникову, чтобы не отдалялась. Ну и без того она была достаточно самостоятельна и даже могла отвечать на простые вопросы, а в случае сложных связывалась со мной. Пока она была на мне как второй костюм, но стоило выйти из машины, и мы с ней разошлись. До дома покойного официанта я дошёл под невидимостью, на случай, если где-то по дороге есть камеры, способные засечь отвод глаз. Район был неплохой. Официант явно не бродствовал. Видать, не хилые чаи вы получал. Ближе к нужному дому я накрыл себя плотной иллюзией мужчины примерно возраста покойного Устинова, и в домофон уже звонил без всякой невидимости. Кого надо? раздался недружелюбный женский голос. Мне бы Антона, я ему долг принёс. Голос ничего не ответил, но дверь запищала, я её открыл и зашёл в подъезд, состояние которого говорило о том, что здесь живут люди с достатком. Чистое, ухоженное, на подоконниках цветы в горшках. По невеле сравнишь с тем подъездом, в котором Мамина квартира, и не в пользу нашего. Нужная дверь была уже открыта. В проёме стояла пухлая женщина лет 40 в коротком халатике, который ей явно был не по возрасту и не по комплекции. Возможно, из-за сознания этого прискорбного факта, физиономия у женщины была неприветливая. Я бы даже сказал, агрессивно неприветливая. Пожалуй, Постников был прав. Разницы между тысячей и пятью в данном случае не будет. В квартиру меня не пустят. Чего нёс так долго? Грубо спросил Устинова. Антон уже столько лет червей кормит, а ты только сейчас вспомнил про долг? Антон умер? Сыграл я удивление. Что вы говорите? Примите мои соболезнования. На фига мне твои соболезнования. Деньги давай, если уж принёс. Она требовательно протянула руку, в которую я вложил только одну купюру. Будем сокращать оперативные расходы. На соболезнованиях доч не вырастешь. Мог бы процент за просрочку добавить. Меня в городе не было. Я принялся оправдываться, одновременно запуская самое слабое сканирование, какое мог, и оно тут же принесло плоды. Артефакт в квартире был только один, но реагирующий на магию. На моё заклинание не среагировал, потому что оно было ниже входного порога. Я звонил, но Антон не отвечал. Мне даже в голову не могло прийти, что его уже нет. Как это случилось? Как, как сердце не выдержало? А ведь молодой совсем был. Оставил нас со светочкой и сиротинушками. Она некрасиво скривила лицо, как будто собиралась заплакать, но не заплакала. И ведь говорила я ему: "Тошенька, не ходи ты на этот приём". А он мне: "Деньги нужны, а там платят хорошо". Я ему: "Тошенька, всех денег не заработаешь". Да только не послушал он меня, пошёл и помер на работе. А всё из-за тебя. Она наставила на меня палец, как пистолет, и в глазах было столько ненависти, что я чуть не сбил заколинание, которым прощупывал следы ауров в квартире. А это было чревато срабатыванием артефакта. Но я не только удержал, но и почти невозмутимо сказал: "Почему из-за меня?" "Потому что ты вовремя долг не вернул. Вернул бы, так муж не пошёл бы на тот приём, и мы бы его не лишились". Не думаю, что одна тысяча сыграла бы существенную роль, возразил я. Так ты ему не одну тысячу задолжал. Она намеревалась выжить с меня еще что-то, но у меня не было желания ее поддерживать материально. Я даже успел пожалеть о выданной тысяче. Тетки и пятьсот бы хватило за глаза. Разговор у нас не получился, в квартиру меня не запустили. Всего хорошего. Я развернулся и пошел вниз по лестнице. А вслед мне начали сыпаться самые грубые оскорбления, которые я слышал в этом мире. Даже если на крик попал бы сюда нормальным, от такой жены крыша бы у него поехала быстро из гарантии. Уверен, в следующий раз он выбрал тело не женатое, чтобы не подвергать свою силу воли испытанием. Я свернул за угол, набросил невидимость и под её пологом пробежался до Постникова. вкрутился в свой фантом, после чего его развеял и, поставив в защиту от прослушки, сказал: Короче, Дань, это он. Но это единственный положительный результат. Пару лет назад все ауры в доме были вычищены. Из мужских нет ни одной, которая была бы в доме больше одного-двух раз. Да и те относительно свежие. Следов магии нет, причём никакой. Зато стоит сигнальный артефактное её срабатывание. Так это замечательно. Рассвил Постников Я вижу еще один жирный плюс. Если стоит такой артефакт, значит, вдова кому-то докладывает обо всех, кто интересовался мужем. Этот кто-то точно не посторонний человек. Не станет на крик полить свой интерес какому-то фшевому официанту. Но он и не станет принимать такие звонки на свой номер телефона. Но и вряд ли будет его часто менять и использовать только для разговоров с Устиновой. Но тогда она и обо мне доложит. Наверняка. Только даже если там будут записи, на тебя они не укажут. Но и знакомого накреху лица там не будет. Хотя, конечно, он может решить, что именно это воспоминание утерял при переносе. Вот именно. Нет, Ярослав, это шикарная зацепка. Теперь можно будет просматривать записи, акцентируя внимание именно на этом официанте. Без меня будешь просматривать. Сейчас в вишнёвый сад едем и делаем вид, что общаемся с Иваном. А я тем временем до бреду до Ермолиной, а потом мне в школу надо.